Убежище надо часто менять, а пока что постараюсь как можно скорее послать вам книгу. Уинстон отметил, что даже О'Брайен произносит это слово с нажимом. Книгу Голдстейна, вы понимаете. Возможно, я достану ее только через несколько дней.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 «Там, где нет темноты», — повторил он, так, словно это был понятный ему намек. «А пока не хотели бы вы что-нибудь сказать перед уходом? Пожелание, вопрос?» Уинстон задумался. Спрашивать ему было больше не о чем. Еще меньше хотелось изрекать на прощание высокопарной банальности. В голове у него возникло нечто, не связанное прямо ни с братством, ни с О'Брайеном. Видение в котором совместились темная спальня, где провела последние дни мать, и комнатка у мистера Чаррингтона со стеклянным пресс папье и гравюрой в рамке розового дерева. Почти непроизвольно он спросил, «Вам не приходилось слышать один старый стишок с таким началом? Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». О, Брайан и на этот раз кивнул. Любезно и с некоторой важностью он закончил строфу. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, И звонит Сент-Мартин, отдавая мне фартинг. И Олд Бейли ох, сердит, Возвращая должок да гудит. Все вернул с получки, хнычит колокольный звон Хордитче.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 Уинстон превратился в студень. «Студень» — подходящее слово. Оно пришло ему в голову неожиданно. Он чувствовал себя не только дряблым, как студень, но и таким же полупрозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия выпила из него кровь и лимфу, оставила только хрупкое сооружение из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились чрезвычайно. Комбинезон тер плечи, тротуарщик щекотал ступни, даже кулак сжать стоило такого труда, что хрустели суставы. За пять дней он отработал больше 90 часов. И так все в министерстве. Но теперь Аврал кончился, делать было нечего. Совсем никакой партийной работы до завтрашнего утра. Шесть часов он мог провести в убежище и еще девять в своей постели. Под мягким вечерним солнцем, не торопясь, он шел по грязной улочке к лавке мистера Чарлингтона. И хоть поглядывал настороженно, нет ли патруля, в глубине души был уверен, что сегодня вечером можно не бояться, никто не остановит. Тяжелый портфель стукал по колену при каждом шаге, и удары легким покалыванием отдавались по всей ноге. В портфеле лежала книга лежала уже шестой день, но до сих пор он не то что раскрыть ее, даже взглянуть на нее не успел. На шестой день недели ненависти, после шествий, речей, криков, пений, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труп, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрили и орудийной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма Когда ненависть дошла до такого кипения, что попадись в толпе те две тысячи евразийских военных преступников, которых предстояло публично повесить в последний день мероприятий, их непременно растерзали бы. В этот самый день было объявлено, что океане с Евразией не воюет. Война идет со Стазией. Евразия союзник. Ни о какой перемене, естественно, и речи не было. Просто стало известно, вдруг и всюду разом, что враг Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон как раз участвовал в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Был уже вечер, мертвенный свет прожекторов падал на белые лица и алые знамена. На площади стояло несколько тысяч человек, среди них... Примерно тысяча школьников одной группой в форме разведчиков. С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии, тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развивались отдельные мягкие прятки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная, на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой. Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах. Слушая его, через минуту не поверить. А через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысяч глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания «Воюем со Стазией». В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильные. На половине из них совсем не телится. Вредительство. Работа голдстейновских агентов. Была бурная интерлюдия. Со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через 2-3 минуты все было кончено. Оратор, еще державший за горло микрофон, продолжал речь без заминки, сутулясь и загребая воздух. Еще минута, и толпа вновь разразилась первобытными криками злобы. Ненависть продолжалась, как ни в чем не бывало, только предмет стал другим. Задним числом... Уинстон поразился тому, как оратор сменил линию буквально на полуфразе, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Но сейчас ему было не до этого. Как раз во время суматохи, когда срывали плакаты, кто-то тронул его за плечо и произнес «Прошу прощения, по-моему, вы обронили портфель». Он рассеянно принял портфель и ничего не ответил. Он знал, что в ближайшие дни ему не удастся заглянуть в портфель. Едва кончилась демонстрация, он пошел в Министерство правды, хотя время было без чего-то 23. Все сотрудники Министерства поступили так же. Распоряжение явиться на службу, которые уже неслись из телекранов, были излишним. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указаний на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Ост-Азией. Работа была не в проворот, тем более, что процедуры с ней связанные нельзя было называть своими именами. В отделе документации трудились по 18 часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах. Из столовой на тележках возили еду, бутерброды и кофе «Победа». Каждому перерыву Винстон старался очистить стол от работы, и каждый раз, когда он приползал обратно со слепающимися глазами и ломотой во всем теле, его ждал новый сугроб бумажных трубочек, почти заваливший речепис и даже ссыпавшийся на пол. Первым делом, чтобы освободить место, он собирал их в более или менее аккуратную горку. Хуже всего, что работа была отнюдь не механическая. Иногда достаточно было заменить одно имя другим, но всякое подробное сообщение требовало внимательности и фантазии. Чтобы только перенести войну из одной части света в другую, и то нужны были немалые географические познания. На третий день глаза у него болели невыносимо, и каждые несколько минут приходилось протирать очки. Это напоминало какую-то непосильную физическую работу. «Ты как будто и можешь от нее отказаться, но нервический азарт подхлестывает тебя и подхлестывает». Задумываться ему было некогда, но, кажется, его нисколько не тревожило то, что каждое слово, сказанное им в речепис, каждый росчерк чернильного карандаша — преднамеренная ложь. Как и все в отделе, Он беспокоился только об одном, чтобы подделка была безупречна. Утром шестого дня поток заданий стал истекать. За полчаса на стол не выпало ни одной трубочки, потом одна и опять ничего. Примерно в то же время работа пошла на спад повсюду. По делу пронесся глубокий и, так сказать, затаенный вздох. Великий негласный подвиг совершен. Ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. В 12.00 неожиданно объявили, что до завтрашнего утра сотрудники министерства свободны. С книгой в портфеле. Во время работы он держал его между ног, а когда спал под собой, Уинстон пришел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплая. Сладостно хрустя суставами, он поднялся по лестнице в комнатку у мистера Чарлингтона. Усталость не прошла, но спать уже не хотелось. Он распахнул окно, зажег грязную керосинку и поставил воду для кофе. «Джулия скоро придет, а пока книга». Он сел в засаленное кресло и расстегнул портфель. На самодельном черном переплете толстой книги заглавия не было. Печать тоже оказалась слегка неровной. Страницы, обтрепанные по краям, раскрывались легко. Книга побывала во многих руках. На титульном листе значилось «Эммануэль Голдстейн. Теория и практика олигархического коллективизма». Уинстон начал читать. Глава первая. Незнание сила. На протяжении всей зафиксированной истории, по-видимому, с конца неолита, в мире были люди трех сортов, высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись. Но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен, структура эта восстанавливалась, подобно тому, как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Уинстон прервал чтение главным образом для того, чтобы еще раз почувствовать, Он читает спокойно и с удобствами. Он был один. Ни телекрана, ни уха у замочной скважины, ни нервного позыва оглянуться и прикрыть страницу рукой. Издалека тихо доносились крики детей. В самой же комнате ни звука, только часы стрекотали, как сверчок. Он уселся поглубже и положил ноги на каминную решетку. Вдруг.. Как бывает при чтении, когда знаешь, что все равно книгу прочтешь и перечтешь от доски до доски, он раскрыл ее наугад и попал на начало третьей главы. Он стал читать. Глава третья. Война — это мир. Раскол мира на три сверхдержавы явился событием, которое могло быть предсказано и было предсказано еще до середины XX века. После того, как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты, Британскую империю, фактически сложились две из них. Третья Остазия оформилась как единое целое лишь спустя десятилетия, наполненное беспорядочными войнами границы между сверхдержавами кое где не установлены кое где сдвигаются в зависимости от военной фортуны но в целом совпадают с естественными географическими рубежами евразия занимает всю северную часть европейского и азиатского континентов от португалии до берингового пролива в океанию входят обе америки атлантические острова включая британские Австралазию и юг Африки. Остазия, наименьшая из трех и с не вполне установившейся западной границей, включает в себя Китай, страны к югу от него, Японские острова и большие, но непостоянные части Маньчжурии, Монголии и Тибета. В том или ином сочетании три сверхдержавы постоянно ведут войну, которая длится уже 25 лет. Война, однако, уже не то отчаянное смертельное противоборство, каким она была в первой половине XX века. Это военное действие с ограниченными целями, причем противники не в состоянии уничтожить друг друга, материально в войне не заинтересованы и не противостоят друг другу идеологически. Но неверно думать, что методы ведения войны и преобладающие отношения к ней стали менее жестокими и кровавыми». Напротив, во всех странах военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер, а такие акты, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение всех жителей в рабство, репрессии против пленных, доходящие до варки или погребения живьем, считаются нормой и даже доблестью, если совершены своей стороной, а не противником. Но физически войной занята малая часть населения, в основном хорошо обученные профессионалы, и людские потери сравнительно невелики. Бои, когда бои идут, развертываются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой гражданин может только гадать, или вокруг плавающих крепостей, которые контролируют морские коммуникации. В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь постоянной нехваткой потребительских товаров, да от случая к случаю взрывом ракеты, уносящим порой несколько десятков жизней. Война в сущности изменила свой характер. Точнее, вышли на первый план прежде второстепенные причины войны. Мотивы, присутствовавшие до некоторой степени в больших войнах начала 20 века, стали доминировать, Их осознали и ими руководствуются. Дабы понять природу нынешней войны, а несмотря на перегруппировки, происходящие раз в несколько лет, это все время одна и та же война, надо прежде всего усвоить, что она никогда не станет решающей. Ни одна из трех сверхдержав не может быть завоевана даже объединенными армиями двух других. Силы их слишком равны, и естественный оборонный потенциал неисчерпаем. Евразия защищена своими необозримыми пространствами, океания шириной Атлантического и Тихого океанов, Остазия плодовитостью и трудолюбием ее населения. Кроме того, в материальном смысле сражаться больше не за что. С образованием самодостаточных экономических систем борьба за рынки, главная причина прошлых войн, прекратилась Соперничество из-за сырьевых баз перестало быть жизненно важным. Каждая из трех держав настолько огромна, что может добыть почти все нужное сырье на своей территории. А если уж говорить о чисто экономических целях войны, то это война за рабочую силу. Между границами сверхдержав... Не принадлежа ни одной из них постоянно, располагается неправильный четырехугольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге. В нем проживает примерно пятое населения Земли. За обладание этими густонаселенными областями, а также арктической ледяной шапкой и борются постоянно три державы. Фактически ни одна из них никогда полностью не контролировала спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки. Возможность захватить ту или иную часть внезапным предательским маневром как раз и диктует бесконечную смену партнеров. Все спорные земли располагают важными минеральными ресурсами, а некоторые производят ценные растительные продукты, как, например, каучук, которые в холодных странах приходится синтезировать, причем сравнительно дорогими способами. Но самое главное, они располагают неограниченным резервом дешевой рабочей силы. Тот, кто захватывает экваториальную Африку, или страны Ближнего Востока, или Индонезийский архипелаг, приобретает сотни миллионов практически даровых рабочих рук. Население этих районов более или менее открыто не изведено до состояния рабства, беспрерывно переходит из под власти одного оккупанта под власть другого, или лихорадочно расходуется ими подобно углю и нефти, чтобы произвести больше оружия, чтобы захватить больше территории, чтобы получить больше рабочей силы, чтобы произвести больше оружия и так до бесконечности. Надо отметить, что боевые действия всегда ведутся в основном на окраинах спорных территорий. Рубежи Евразии перемещаются взад и вперед между Конго и северным побережьем Средиземного моря. Острова в Индийском и Тихом океанах захватывает то океане, то Остазия. В Монголии линия раздела между Евразией и Остазией непостоянна. В Арктике все три державы претендуют на громадные территории, по большей части незаселенные и неисследованные. Однако приблизительное равновесие сил всегда сохраняется, и метрополии всегда неприступны. Больше того, мировой экономике по существу не нужна рабочая сила эксплуатируемых тропических стран. Они ничем не обогащают мир, ибо все, что там производится, идет на войну, а задача войны подготовить лучшую позицию для новой войны. Своим рабским трудом эти страны просто позволяют наращивать темп непрерывной войны. Но если бы их не было, структура мирового сообщества и процессы, ее поддерживающие, существенно не изменились бы. Главная цель современной войны – в соответствии с принципом двоемыслия, эта цель одновременно признается и не признается руководящей головкой внутренней партии, израсходовать продукцию машины, не повышая общий уровень жизни. Вопрос, как быть с излишками потребительских товаров в индустриальном обществе, подспудно назрел еще в конце 19 века. Ныне, когда мало кто даже ест досыта, вопрос этот очевидно не стоит. Возможно, он не встал бы даже в том случае, если бы не действовали искусственные процессы разрушения. Сегодняшний мир — скудное, голодное, запущенное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, а тем более, если сравнивать его с безоблачным будущим, которое воображали люди той поры. В начале XX века мечта о будущем обществе, невероятно богатом, с обилием досуга, упорядоченном, эффективном, осияющем антисептическом мире из стекла, стали и снежно-белого бетона, жила в сознании чуть ли не каждого грамотного человека. Наука и техника развивались с удивительной быстротой, и естественно было предположить, что так они и будут развиваться. Этого не произошло. Отчасти из-за обнищания, вызванного длинной чередой войн и революций, отчасти из-за того, что научно-технический прогресс основывался на эмпирическом мышлении, которое не могло уцелеть в жестко регламентированном обществе. В целом мир сегодня примитивнее, чем 50 лет назад. Развились некоторые отсталые области, созданы разнообразные новые устройства, правда, так или иначе связанные с войной и полицейской слежкой. Но эксперимент и изобретательство в основном отмерли, и разруха, вызванная атомной войной 50-х годов, полностью не ликвидирована. Тем не менее опасности, которые несет с собой машина, никуда не делись. С того момента, когда машина заявила о себе, Всем мыслящим людям стало ясно, что исчезла необходимость в черной работе, а значит, и главная предпосылка человеческого – неравенство. Если бы машину направленно использовали для этой цели, то через несколько поколений было бы покончено и с голодом, и с изнурительным трудом, и с грязью, и с неграмотностью, и с болезнями. Да и не будучи употреблена для этой цели, а, так сказать, стихийным порядком, производя благо, которое иногда невозможно было распределить, машина за пять десятков лет в конце XIX века и начале XX разительно подняла жизненный уровень обыкновенного человека. Но также ясно было и то, что общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью, а в каком-то смысле и есть уже его гибель. В мире, где рабочий день короток, где каждый сыт и живет в доме с ванной и холодильником, владеет автомобилем или даже самолетом, самое очевидное, а, быть может, и самая важная форма неравенства уже исчезла. Став всеобщим, богатство перестает порождать различия. Можно, конечно, вообразить общество, где благо – в смысле личной собственности и удовольствий, будут распределены поровну, а власть останется у маленькой привилегированной касты. Но на деле такое общество не может долго быть устойчивым, ибо если обеспеченностью и досугом смогут наслаждаться все, то громадная масса людей, отупевших от нищеты, станет грамотной и научится думать самостоятельно после чего эти люди рано или поздно поймут, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой функции и выбросят его. В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве. Вернуться к сельскому образу жизни, как мечтали некоторые мыслители в начале 20 века, выход нереальный. Он противоречит стремлению к индустриализации, которая почти повсеместно стала квази инстинктом. Кроме того, индустриально отсталая страна беспомощна в военном отношении и прямо или косвенно попадает в подчинение к более развитым соперникам. Не оправдал себя и другой способ держать массы в нищете, ограничив производство товаров. Это уже отчасти наблюдалось на конечной стадии капитализма приблизительно между 1920 и 1940 годами. В экономике многих стран был допущен застой, земли не возделывались, оборудование не обновлялось, большие группы населения были лишены работы и кое-как поддерживали жизнь за счет государственной благотворительности. Но это также ослабляло военную мощь. И поскольку лишения явно не были вызваны необходимостью, неизбежно возникала оппозиция. Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На практике единственный путь к этому – непрерывная война. Сущность войны – уничтожение не только человеческих жизней, но и плодов человеческого труда. Война — это способ разбивать в дребезги, распылять в атмосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его — удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления. Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов, она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате хроническая нехватка предметов первой необходимости. Но она считается полезной. Это обдуманная политика. Держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала XX века даже член внутренней партии ведет аскетическую и многотрудную жизнь. Однако немногие преимущества, которые ему даны – большая, хорошо оборудованная квартира, одежда из лучшей ткани, лучшего качества пища, табак и напитки, два или три слуги, персональный автомобиль или вертолет – Пропастью отделяют его от члена внешней партии, а тот, в свою очередь, имеет такие же преимущества перед беднейшей массой, которую мы именуем пролами. Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины. Одновременно благодаря ощущению войны, а следовательно опасности, передача всей власти маленькой верхушки представляется естественным, необходимым условием выживания. Война, как трудно видеть, не только осуществляет нужные разрушения, но и осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе, было бы очень просто израсходовать избыточный труд – на возведение храмов и пирамид, рытье ям, а затем их засыпку или даже на производство огромного количества товаров с тем, чтобы после придавать их огню. Однако так мы создадим только экономическую, а не эмоциональную базу иерархического общества. Дело тут не в моральном состоянии масс. Их настроение роли не играют, покуда массы приставлены к работе, а в моральном состоянии самой партии. От любого, пусть самого незаметного члена партии, требуется знание дела, трудолюбие и даже ум в узких пределах, но также необходимо, чтобы он был невопрошающим невежественным фанатиком, и в душе его господствовали страх, ненависть, слепое поклонение и аргиастический восторг. Другими словами, его ментальность должна соответствовать состоянию войны неважно идет ли война на самом деле и поскольку решительной победы быть не может неважно хорошо идут дела на фронте или худо нужно одно находиться в состоянии войны осведомительство которого партия требует от своих членов и которого легче добиться в атмосфере войны приняло всеобщий характер но чем выше люди по положению тем активнее оно проявляется. Именно во внутренней партии сильнее всего военная истерия и ненависть к врагу. Как администратор, член внутренней партии нередко должен знать, что та или иная военная сводка не соответствует истине. Нередко ему известно, что вся война – фальшивка, и либо вообще не ведется, либо ведется совсем не с той целью, которую декларируют. Но такое знание легко нейтрализуется методом двоемыслия. При всем этом ни в одном члене внутренней партии не пошатнется мистическая вера в то, что война, настоящая, кончится победоносно, и океания станет безраздельной хозяйкой земного шара. Для всех членов внутренней партии эта грядущая победа – догмат веры. Достигнута она будет либо постепенным расширением территории, что обеспечит подавляющее превосходство в силе, либо благодаря какому-то новому, неотразимому оружию. Поиски нового оружия продолжаются постоянно, и это одна из немногих областей, где еще может найти себе применение изобретательный или теоретический ум. Ныне в океане наука в прежнем смысле почти перестала существовать. На новой Язе нет слова «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит коренным принципам ангсоца. И даже технический прогресс происходит только там, где результаты его можно как-то использовать для сокращения человеческой свободы. В полезных ремеслах мир либо стоит на месте, либо движется вспять. Поля пашут конным плугом, а книги сочиняют на машинах. Но в жизненно важных областях, то есть в военной и полицейско-сыскной, эмпирический метод поощряют или, по крайней мере, терпят. У партии две цели – завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли. Поэтому она озабочена двумя проблемами. Первое. Как вопреки желанию человека узнать, что он думает? И вторая, как за несколько секунд без предупреждения убить несколько сот миллионов человек. Таковы суть предметы, которыми занимается оставшаяся наука. Сегодняшние ученые — это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошно исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действия медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека, Либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умиршлением. В громадных лабораториях Министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики, неутомимо трудятся научные коллективы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн, другие разрабатывают все более мощные ракеты, все более сильные взрывчатые вещества, все более прочную броню. Третьи изобретают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно будет производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или новые виды микробов, неуязвимые для антител. Четвертые пытаются сконструировать транспортное средство, которое сможет прошивать Землю как подводная лодка морскую толщу или самолет, не привязанный к аэродромам и авианосцам. Пятые изучают совсем фантастические идеи наподобие того, чтобы фокусировать солнечные лучи линзами в космическом пространстве или провоцировать землетрясение путем проникновения к раскаленному ядру Земли. Ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению, и ни одна из трех сверхдержав существенного преимущества никогда не достигала. Но самое удивительное, все три уже обладают атомной бомбой, оружием гораздо более мощным, чем то, что могли бы дать нынешние разработки. Хотя партия, как заведено, приписывает это изобретение себе, бомбы появились еще в 40-х годах и впервые были применены массированно лет 10 спустя. Тогда на промышленные центры, главным образом в Европейской России, Западной Европе и Северной Америке были сброшены сотни бомб. В результате правящие группы всех стран убедились, еще несколько бомб и конец организованному обществу, а следовательно их власти. После этого, хотя никакого официального соглашения не было даже в проекте, атомные бомбардировки прекратились. Все три державы продолжают лишь производить и накапливать атомные бомбы в расчете на то, что рано или поздно представится удобный случай, когда они смогут решить войну в свою пользу. В целом же, последние 30-40 лет военное искусство топчется на месте. Шире стали использоваться вертолеты, бомбардировщики по большей части вытеснены беспилотными снарядами, боевые корабли с их невысокой живучестью уступили место почти непотопляемым плавающим крепостям, в остальном боевая техника изменилась мало. Так подводная лодка, пулемет, даже винтовка и ручная граната по-прежнему в ходу. И несмотря на бесконечные сообщения о кровопролитных боях в прессе и по телекранам, Грандиозные сражения прошлых войн, когда за несколько недель гибли сотни тысяч и даже миллионы, уже не повторяются. Все три сверхдержавы никогда не предпринимают маневров, чреватых риском тяжелого поражения. Если и осуществляется крупная операция, то, как правило, это внезапное нападение на союзника. В три державы следуют, или уверяют себя, что следуют, одной стратегии. Идея ее в том, чтобы посредством боевых действий, переговоров и своевременных изменнических ходов полностью окружить противника кольцом военных баз, заключить с ним пакт о дружбе и сколько-то лет поддерживать мир, дабы усыпить всякие подозрения». Тем временем, во всех стратегических пунктах можно смонтировать ракеты с атомными боевыми частями и, наконец, нанести массированный удар, столь разрушительный, что противник лишится возможности ответного удара. Тогда можно будет подписать договор о дружбе с третьей мировой державой и готовиться к новому нападению. Излишне говорить, что план этот всего лишь греза, он неосуществим, Да и бои, если ведутся, то лишь вблизи спорных областей у экватора и у полюса. Вторжение на территорию противника не было никогда. Этим объясняется и неопределенность некоторых границ между сверхдержавами. Евразии, например, нетрудно было бы захватить британские острова, географически принадлежащие к Европе. С другой стороны, и океания могла бы отодвинуть свои границы к Рейну и даже Висле. Но тогда был бы нарушен принцип, хотя и не провозглашенный, но соблюдаемый всеми сторонами, принцип культурной целостности. Если океания завоюет области, прежде называвшиеся Францией и Германией, то возникнет необходимость либо истребить жителей, что физически трудно осуществимо, либо ассимилировать стомиллионный народ, в техническом отношении находящийся примерно на том же уровне развития, что и океания. Перед всеми тремя державами стоит одна и та же проблема. Их устройство безусловно, требует, чтобы контактов с иностранцами не было, за исключением военнопленных и цветных рабов, да и то в ограниченной степени. С глубочайшим подозрением смотрят даже на официального в данную минуту «союзника», Если не считать пленных, гражданин Океании никогда не видит граждан Евразии и Остазии, и знать иностранные языки ему запрещено. Если разрешить ему контакт с иностранцами, он обнаружит, что это такие же люди, как он, а рассказы о них по большей части ложь. Закупоренный мир, где он обитает, раскроется. И страх, ненависть, убежденность в своей правоте, которыми жив его гражданский дух, могут испариться. Поэтому все три стороны понимают, что как бы часто не переходили из рук в руки Персия и Египет, Ява и Цейлон, основные границы не должно пересекать ничто, кроме ракет. Под этим скрывается факт, никогда не обсуждаемый вслух, но молчаливо признаваемый и учитываемый при любых действиях, а именно условия жизни во всех трех державах весьма схожи. В Океании государственное учение именуется ангсоцем, в Евразии необольшевизмом, а в Остазии его называют китайским словом, которое обычно переводится как культ смерти, но лучше, пожалуй, передал бы его смысл стирание личности. Гражданину океании не дозволено что-либо знать о догмах двух других учений, но он приучен проклинать их как варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле эти три идеологии почти неразличимы, а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны. Отсюда следует, что три державы не только не могут покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды. Напротив, покуда они враждуют, они подпирают друг друга подобно трем снопам. И, как всегда, правящие группы трех стран – и сознают, и одновременно не сознают, что делают. Они посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем понимают, что война должна длиться постоянно, без победы. А благодаря тому, что опасность быть покоренным государству не грозит, становится возможным отрицание действительности, характерная черта и ангсоца, и конкурирующих учений. Здесь надо повторить сказанное ранее – Став постоянной, война изменила свой характер. В прошлом война, можно сказать, по определению была чем-то, что рано или поздно кончалось, как правило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инструментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности во все времена. Все правители пытались навязать подданным ложные представления о действительности, но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволить себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то другой результат, считающийся нежелательным, поражение надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя игнорировать физические факты, В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учиться на уроках прошлого. А для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали пристрастностью и предвзятостью, но фальсификация в сегодняшних масштабах прежде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно. Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может прекратиться. Можно игнорировать и отрицать самые очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но по существу это своего рода мечтания, и никого не смущают, что они безрезультатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны. В океане все плохо действует, кроме полиции и мыслей. Поскольку сверхдержавы непобедимы, каждая представляет собой отдельную вселенную, где можно предаваться почти любому умственному извращению. Действительность оказывает давление только через обиходную жизнь. Надо есть и пить, надо иметь кровь и одеваться, нельзя глотать ядовитые вещества, выходить через окно на верхнем этаже и так далее. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью разница все-таки есть, но и только. Отрезанный от внешнего мира и от прошлого гражданин океании, подобно человеку в межзвездном пространстве, не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у Цезаря, ни у фараонов. Они не должны допустить, чтобы их подопечные мерли от голода в чрезмерных количествах, когда это уже представляет известное неудобство. Они должны поддерживать военную технику на одном невысоком уровне, но коль скоро этот минимум выполнен, они могут извращать действительность так, как им заблагорассудится. Таким образом, Война, если подходить к ней с мерками прошлых лет, мошенничество. Она напоминает схватки некоторых жвачных животных, чьи рога растут под таким углом, что они не способны ранить друг друга. Но хотя война нереальна, она не бессмысленна. Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу, в которой нуждаются иерархические общества. Ныне, как нетрудно видеть, война – дело чисто внутреннее. В прошлом правители всех стран, хотя и понимали порой общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного. В наши дни они друг с другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны – не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово «война» вводит в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала XX века, исчезло и сменилась чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире, и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Мир в подлинном смысле постоянный был бы то же самое, что постоянная война. Вот в чем глубинный смысл, хотя большинство членов партии понимают его поверхностно, партийного лозунга «Война — это мир».